Глава 37. Армина. Проходит, наверное, вечность, а мы все едем и едем. Вокруг лишь деревья, глядя на мелькание которых, начинает кружиться голова. не понять, не запомнить направление. Будто по кругу едем. А нам вообще долго ехать? Спрашиваю, пытаясь найти удобное место для своей пятой точки, которая начинает слегка сводить. «Вообще или до следующего привала?» отвечает Дамир, и, честно сказать, выглядит он чрезмерно напряженным так задели мои слова? — Вообще. И до привала. И ты обещал мне кофе. — Потерпи, малень... Армина. Скоро будет автозаправка, там и перекусим. — Ясно. — Расскажи о себе, — неожиданно говорит мужчина, но на меня даже не смотрит, хотя смотреть я, собственно, и не запрещала. — Ну что рассказывать? Моя жизнь до того момента, как Элеонора умерла, не отличалась яркостью событий. Печально выдыхаю и отворачиваюсь к окну, испытывая тоску по родному человеку, которого уже никогда не смогу увидеть и обнять. Училась, помогала тетке по дому, потом устроилась на подработку в кафе. Не то чтобы денег не хватало, просто постоянные незнакомые люди, оплакивающие свою судьбу, со временем начали утомлять. Мне хотелось сбежать из дома, где по сути ничего не было моим. Я ведь только теперь понимаю, почему Элеонора не покупала себе нормальную одежду, не обновляла ремонт и ни разу, сколько себя помню, не взяла выходной, чтобы, например, сходить со мной в кино или парк. Я считала ее слегка ненормальной, но, оказывается, у нее были проблемы, о которых она ни разу не обмолвилась со мной. Мне жаль. Нет, не надо меня жалеть. Я не купалась в родительской любви, но и не была совсем ею обделена. Денег было немного, но мы не голодали. И одета я всегда была по сезону, пусть и не в дорогие шмотки. «Знаешь, мне даже не стыдно за то, что я до 20 лет спала с теткой на одном диване. Она оставила меня так неожиданно. Я так тоскую по ней». Слезы текут по щекам, и я с ужасом понимаю, что до сих пор по-нормальному не оплакала Элеонору. Сначала была в шоке от резкого одиночества и чувства ненужности этому миру, а потом, узнав про долг, просто пыталась выжить, не тратя время на бесполезные слезы. «Соболезную», Произносит еле слышно, и кажется, ему тоже сейчас очень печально на душе. «Спасибо». «А... парни?» Прочистив горло, спрашивает Дамир, и я на мгновение теряюсь, не зная, лучше соврать или сказать правду. «А что, парни? Благодаря репутации тетушки и моему ангельскому характеру они предпочитали обходить меня стороной. Отшучиваюсь, но главного все же не упускаю». «Неужели никто ни разу не рискнул своим здоровьем?» Усмехается, но смотрит на меня своими синими глазами через зеркало так, что мурашки по телу скачут. «Да я не особо-то и хотела, чтобы кто-то рисковал. Честно. Когда ты с самого детства слышишь о том, какие мужчины-козлы неверные, а женщины-суки неблагодарные, волей-неволей перестаешь верить в прекрасные искренние чувства. А без чувств какой смысл во всем этом?» «Ну как какой? Секс. Многие занимаются им просто так, ради здоровья» выдает чрезмерно прямолинейный оборотень, и я решаю, что на сегодня достаточно откровений с моей стороны. «А, так ты про секс!» – отмахиваясь, будто это занятие для меня обыденней утренней пробежки. «С ним у меня все нормально. Элеонора рассказала о презервативах, когда мне еще только исполнилось 12 лет. Благо на дворе современный мир и вокруг куча парней, готовых заняться сексом просто так, ради здоровья». Дамер тормозит так резко, что я с визгом чуть не вылетаю в лобовое стекло, а этот неуравновешенный мужик, даже не удосужившись извиниться и справиться о моем самочувствии, вылетает из машины и хлопает дверцы так, что весь автомобиль подпрыгивает на месте. И что на него опять нашло? Выглядывая в окно в поисках оборотня, но его и след простыл. И как так быстро скрылся из виду? Лесополоса ведь не прямо возле дороги. В груди начинает разрастаться тревога за мужчину. Куда он сорвался? Решил меня бросить? Или побежал искать подходящее местечко, где получше прикопать мой трупик? Чертыхаясь, выхожу из машины и оглядываюсь по сторонам. Никого. Лишь шелест ветра и слегка моросящий дождь. — Дамир? — Дамир! — кричу, но в ответ тишина. — Ну уж нет. Искать его я не пойду. Лесополосает, конечно, не лес густой, но мало ли что за живность там может водиться. Дамир Обротень и вон здоровенный какой, справится. А я маленькая хрупкая ведьмочка, которую и еноты в свою нору при желании утащат. Быстро возвращаясь в автомобиль, решив просто подождать. Чего, правда, не совсем понятно, но ведь вернется же когда-нибудь этот оборотень. Или же у меня серьезные проблемы.